Глава восьмая. «Доминик!» – ору я. «Доминик! Быстро сюда!» «В чем дело?» Он включает свет и озадаченно смотрит на меня. «Где Дейзи?» – спрашиваю. Я на грани паники. «Почему она не в колыбели?» Вижу, что окно нашей спальни открыто, и вдруг вспоминаю о примятых цветах на клумбе. Холодею от страха. «Все в порядке, Кирсти!» Приложив палец к губам, он ведет меня в детскую. Мы подходим к кроватке. Наша доченька лежит на спине и спит глубоким сном. Я ошеломлённо смотрю на неё, и на меня накатывает облегчение. Тресущимися руками я глажу её по головке. Мне всё не верится, что она дома, что она цела и невредима, что мои страхи беспочвенны. Я переместил её обратно в детскую. Тихо объясняет Доминик, решил, что так будет лучше. На минуту мне показалось, что я подумала: "Прости", шепчет он. Надо было предупредить тебя. Не сообразил. Всё в порядке. Я прижимаю пальцы к вискам и делаю несколько глубоких успокаивающих вздохов. Но я слышала её плач, когда была у дома. Она так громко кричала. Я подумала, что она голодна. С ней всё хорошо, говорит Деминик. Она просто зол от. За весь вечер ни одной слезинки. Он обнимает меня и прижимает к груди. Расти, Керс. Представляю, что ты вообразила, когда увидела пустую колыбель. Ты не виноват, — говорю я. Извини, что сорвалась. Все в порядке, не переживай. Отстраняюсь и смотрю на него, пытаясь прочитать по его лицу, но в полумраке не могу разглядеть черты. Если кричала не Дейзи, то кто тогда? Наверное, лисы, — предполагает дом. При чем тут лисы? Я могу отличить детские крики от лисьих. Доминик вздыхает. Главное, что Дейзи цела и невредима. Да, соглашаюсь я. Да, ты прав. Анна цела и невредима. Она дома. Но есть кое-что странное. Странное? Кто-то потоптал цветы в нашем саду. Ты это о чём? Хмурится Дом. Я веду его вниз. Керсти, я открываю входную дверь и направляюсь к порушенной клумбе. Доминик идёт за мной. Указываю на месиво из листьев, лепестков и земли. В воздухе ощущается тяжёлый цветочный запах. Кто это сделал? спрашивает он. Я пожимаю плечами. Вот так всё было, когда я вернулась домой. Наверное, дети, говорит он. Вот чертята. Похоже, это сделали намеренно. Я обхватываю себя руками. Зачем детям топтать цветы и творить такое безобразие? Может, это кто-то из твоих учеников? спрашивает Доминик. Может, ты кому-то занизила оценку? или ещё что-то. И они решили отомстить тебе. Я ёжусь, и Доминик обнимает меня за плечи. Пошли, говорит он. Давай пройдём в дом. Кто бы это ни сделал, он идиот. Но я сомневаюсь, что он вернётся. Позволяю отвезти себя в дом. Я встревожена историей с Клумбой, а ещё меня словно призрак преследует тот детский крик, что я услышала по возвращении домой. Может, слуховые галлюцинации? А вдруг это действительно были лисы, как сказал Доменик? Нет, точно не лисы. Может, поблизости всё же есть маленький ребёнок? Но наш анклав расположен изолированно, и на нашей улице маленьких детей нет. Все эти мысли кружат у меня в голове, пока я проверяю, хорошо ли заперта входная дверь. Я не хочу снова переживать из-за этого. Неожиданно я ощущаю дикую усталость. Главное для меня, что с Дейзи всё в порядке. Она наверху, спит в своей кроватке. И ночью я не отойду от неё ни на шаг. Хотя я знаю, что она в безопасности, меня не покидает назойливое подозрение, что кто-то всё же задумал похитить её. И ещё в голове всё прочнее укореняется мысль, что я схожу с ума. Я беру Дейзи к себе в кровать. Она гладнa и ей нравится лежать у меня на руках. Пока она сосёт грудь, а но пальчиками водит по моему лицу, владевшая мной паника постепенно рассеивается. Нет. Сегодня ни под каким видом Дейзи не будет спать в детской, и Доминику даже не стоит пытаться переубедить меня. Он входит в спальню. Доминик, извини меня за этот переполох, за то, что налетела на тебя, когда мне показалось, что Дейзи плачет. Не переживай, всё нормально. Не нормально. Я запаниковала. Вчерашняя история с радионяней, она выбила меня из колеи. Я превратилась в комок нервов. Забудь. Он качает головой и улыбается мне. "Извини", повторяю я. "Ты просто переволновалась. Вот и всё. Давай спать. Утром всё будет выглядеть иначе". Он зевает и чешет затылок. "Даже не знаю, смогу ли я заснуть. Послушай, главное, что всё в порядке. Ты в порядке, я в порядке, Дейзи в порядке. Так что просто забудь обо всём. Ладно?" "Ладно. Ничего не ладно. Стены перекося..." Докармів Дейзи, я ласково разговариваю с ней и осыпая поцелуями её плечи и щёчки, меняю подгузник и запеленаю её. Страх, что кто-то может похитить её, лишает меня сил. Я пытаюсь выкинуть все эти мысли из головы, очистить сознание от тревожных мыслей. Укладываю дочь в колыбель и забираюсь в кровать. Кстати, а как прошёл твой вечер? спрашивает Доминик, ложась рядом со мной. Мой вечер? Ну, да, Твоя встреча с Мейл и девчонками. Как всё прошло? Я почти забыла об этом. Хорошо, рассеянно отвечаю я. Кто был? Как обычно. Ты всех знаешь. Я вспоминаю надменную физиономию Тамсин Прайс, но не рассказываю о ней Доминику. Нам двоим понадобилось слишком много времени, чтобы преодолеть последствия той истории, и сейчас мне меньше всего хочется вытаскивать на свет прошлое. Мейл держалась в рамках? Ха. Она закадрила 12-летнего официанта. Не может быть. Может. Если серьезно, то ему едва ли больше 19. -ти. Вот оторва, зевая, говорит он. Завтра расскажешь во всех подробностях. Все, больше не могу. Глаза слепаются. Доминик мгновенно засыпает. Когда его дыхание становится глубоким и ровным, я вылезаю из постели, чтобы проверить, заперты ли окна и двери в доме. Окно в нашей спальне Пусть и с неохотой оставляю открытым, так как знаю, что от жары и духоты Доминик может проснуться. Возвращаюсь в кровать и засыпаю. Но вскоре просыпаюсь и сразу ощущаю настоятельную потребность опять проверить дом. Я ничего не могу с собой поделать. Это как зуд, как мания. Когда проверяю заднюю дверь, слышу глухой стук снаружи. У меня перехватывает дыхание, и я выглядываю в сад. Там нет ничего, кроме темноты. Никакого движения. Моя рациональная часть уверяет меня, что это кошка спрыгнула с забора на крышу, что я и раньше сотни раз слышала этот звук. Но я не прислушиваюсь к рациональным доводам. А если это они снуют вокруг дома, испытывая на надёжность нашу оборону? Я представляю, как ручки начинают поворачиваться вверх-вниз, как будто кто-то пытается открыть их. В реальности ручки не двигаются, но я не могу отделаться от картинки, как кто-то дёргает их, пытаясь пробраться в дом. У меня бешено стучит сердце, и я подумываю о том, что надо бы вооружиться кухонным ножом. Только всё это нелепо. Снаружи никого нет. Я вижу это своими глазами. Надо остановиться. Надо вернуться в кровать. Поднимаясь по лестнице, я продолжаю представлять, как дёргаются ручки в дверях, и понимаю, что мне больше не заснут. В сознании всё ещё роятся тревожные мысли, когда небо начинает светлеть. Доминик и Дези спокойно спят. Я тру глаза и вижу, что часы показывают в 6.25 утра. Кажется, Дейзи впервые так долго спит без кормления. Наконец, позволяю глазам закрыться и расслабляюсь. Сквозь дрему я слышу пиканье будильника Доминика. Этот звук легко игнорировать. Подтягиваю ноги к животу и поуютнее укладываюсь на подушки. Но как только погружаюсь в сон, меня оттуда выдирает Дейзи. А вот ее игнорировать я не могу. Знаю, что нужна ей. Я её поменяю, шепчет мне на ухо Доминик. Поспи ещё. Бормочу слова благодарности и опять впадаю в дрёму. Как выясняется, я поспешила. Доминик быстро возвращается в спальню с Дейзи на руках. Я знаю, что она хочет есть. Заставляю себя сесть, и Доминик передаёт её мне. Пока она ест, я закрываю глаза и дремлю. Во рту кислый привкус, голова тяжёлая. Наверное, от недосыпа. Возвращаются воспоминания о вчерашнем вечере. Не о посиделках с подругами, а о возвращении домой. Как я обнаружила затоптанное растение на клумбе, как я кричала на Доменико, как я словно в безумии проверяла замки, смотрела на своё отражение в складной двери, вглядывалась в темноту и представляла дёргающиеся дверные ручки. Нельзя было так распускаться и поддаваться своим страхам. Ведь по характеру я совсем другая. Я Кирсти Ролингс, жена Мать, учительница. Я всегда отличалась спокойствием и рациональным мышлением. Поспешно прогоняют тревожные образы, пока они из воспоминаний не превратились в непрошеный кошмар. Вчера у меня случился срыв. Больше этого не повторится. Хорошенько высплюсь и снова стану самой собой. Герст, я пошёл. Я заставляю себя открыть глаза и улыбаюсь мужу. Надеюсь, что улыбка получилась ласковой такой, какая и должна быть у любящей жены. Хорошего дня. Сегодня пятница, так что я буду дома чуть раньше. Может, прихватить каких-нибудь готовых блюд из Маркса и Спенсера? Отличная идея. Давай. Какие предпочтения? На твой выбор. Договорились. До встречи. Я хоть и с трудом удерживаюсь от того, чтобы попросить его остаться дома. Это было бы нечестно по отношению к нему. Он бы весь день дёргался. Я вслушиваюсь в его удаляющиеся шаги, потом слышу, как хлопает входная дверь и включается двигатель машины, и мне ужасно хочется побежать за ним. Когда звук двигателя стихает, к моему горлу вновь подкатывает комок леденящего душу страха, а сердце сжимается от сокрушительной тревоги, и я не знаю, как от неё избавиться. Надо поспать. Если буду бодрствовать, эти мысли доконают меня. Докормив Дейзи, вместе с ней иду в ванную где чищу зубы и глотаю две таблетки парацетамола. Малышка довольна жизнью. Кладу её в колыбель, а сама забираюсь в кровать. Но едва я начинаю отплывать в царство морфея, как меня будет дробный грохот пневматического перфоратора и завывание электропилы. Рабочие в шестом доме приступили к работе. Всё в порядке, говорю себе. Ты можешь отключиться. Я уверена, что могу. Но почему-то с каждой секундой все звуки кажутся мне всё более громкими и резкими. И промотание радио, и пронзительные указания прораба, и пика не сдающего задним ходом грузовика. В душе поднимается гнев. Я стискиваю зубы и сжимаю кулаки. Эта стройка тянется всё лето, и с меня хватит. Можно сделать перерыв хотя бы на одно утро, вне всякого сомнения. Я откидываю простыню, охваченная раздражением, надеваю сарафан и руками приглаживаю свои чёрные волосы. Дейзи уютно сопит в колыбели, абсолютно равнодушная к шуму. «Пошли, солнышко!» — говорю я, беря ее на руки и широко улыбаясь ей. «Сейчас скажем этим гадким рабочим, чтобы они заткнулись, а то у мамы голова от них раскалывается. Внизу открываю входную дверь и щурюсь на ярком солнце. И что я скажу рабочим? Они же наверняка взбесятся и пошлют меня куда подальше. Однако желание побыть в тишине пересиливает мои опасения». Представлю, что они подростки, решаю я и призову на помощь свой педагогический опыт. Уже собираюсь переступить порог, когда вижу перед дверью что-то белое. Оно растеклось во все стороны по ступенькам и дорожке, напоминая длинные липкие щупальца. Что за черт? Нога на мгновение зависает над порогом, но я успеваю удержаться от шага. В следующую секунду в нос ударяет резкий запах краски. Меня охватывает неприятное волнение. Откуда взялась краска на моём крыльце? Перешагиваю через лужу и смотрю вправо, потом влево. Поблизости никого нет. Просто не верится. Сначала клумба, потом краска. Да что происходит?